Глава пятая «Нет!» — Персифона срывается на крик, ее тонкие пальцы хватают статуэтку из полупрозрачного черного стекла и отправляют в полет до стены. Осколки брызжут во все стороны. «Успокойся!» Голос Аида отрезвляет, холодит, проходит по коже струйками ледяной воды. Персифона останавливается, тяжело дышит, едва не запутывается в юбке длинного черного платья, размазывает по лицу слезы. «Я не хочу, — спокойнее, — говорит она и всхлипывает. — Успокойся». Персифона садится на пол, прислонившись спиной к красивой двери с вырезанными цветами и псами. Закрывает на миг руками лицо, не столько слыша, сколько ощущая, как рядом садится Гадес. Его плечо в рубашке касается ее обнаженного. Его сила холодит ее собственную. «Я не хочу!» — шепчет Персифон, в ее голосе скребутся шипы роз. «Не хочу этого цикла! Каждый раз! Я просто хочу остаться здесь!» Кончики его пальцев проходят по ее волосам, почти неощутимо, как ночной ветер и он роняет слово, будто каплю тьмы. «Однажды. Обещаешь?» Персифонов скидывает голову, хотя знает, что цикл шел сотни лет до этого и будет идти еще столько же. Сотни ее смертей и возрождений. «Да». Они все смотрели на него, ожидая объяснений. Сат нетерпеливо постукивал пальцами по столешнице, но даже он молчал. Глотнув еще чая, Гадес подумал, что наконец-то полностью ощущает себя здесь. И сказал, «Возникли некоторые проблемы». «Некоторые проблемы?» — взорвался Амон. Он даже вскочил с места и начал нетерпеливо ходить по кухне, что было не так-то просто, учитывая ее небольшие размеры. «Кто-то убивает богов, а ты вываливаешься из собственного царства, как будто тебя переживали и выплюнули. Некоторые проблемы, да?» «Помолчи», — прервал его Сет. И даже бывалый Омон вздрогнул от интонации его голоса. «Безжизненность пустыни, шелест иллюзии ветров, пепла на выжженном пространстве». Сет был древним божеством, древнее Омона. Гадесс никогда не интересовался, древнее ли его самого, да это и не имело значения, но сейчас он почти ощущал невидимую бурю за спиной Сета. Не яростный огонь, который всех испепелит, а вихрь песка, застилающий солнце, забивающийся в легкие. Иногда глаза Сета отливали красным, выдавая его нездешнюю сущность, как и сейчас, когда он внимательно смотрел на Гадеса. «Ты еще не совсем здесь», — сказал Сет, — «пей чай». Это было почти приказом, но Гадес подчинился, сделал еще глоток и прикрыл глаза, ощущая на языке горечь трав, сладость меда и терпкость простой воды, не имеющей отношения к стиксу. Обычный переход между мирами не занимал много времени и был почти незаметен, но иногда становилось сложнее. Гадес не знал, зависело это от происходящего в подземном царстве или от него самого, от настроения или количества выпущенных сил. Но порой, возвращаясь, он по-прежнему ощущал себя больше там, видел только богов, сквозь тонкую человеческую кожу, чувствовал их силы, а вместо стен полупрозрачно клубилось подземное царство. Гадес знал, что у египетских богов есть своя земля мертвых, которой управляет Осирис, брат Сета, и у братьев всегда были напряженные отношения настолько, что они не разговаривали столетиями. Но Гадес казалось, что и без всяких других миров Сет иногда ощущал себя немного не здесь, поэтому Сет понимал. Когда Гадес открыл глаза, то первым увидел взгляд широко распахнутых глаз Софии. В них было что-то тревожное, печальное и где-то в глубине яростное. Но Гадес постарался не думать сейчас о Персифоне. Если она до сих пор ничего не вспомнила, значит все сложнее, чем он думал. А теперь, говори, сказал Сет, откидываясь на спинку стула, и только попробуй что-нибудь утаить. Проходя сквозь дверь, Гадес мог оказаться в любом месте своего царства, но знал, что ждать его будут, у стигийских болот, недалеко от любимой персифонной беседки. И действительно, стоило появиться, как он услышал недовольное. Мог и побыстрее. Харон стоял, скрестив руки на груди, курил дешевые человеческие сигареты и фыркал в бороду. Он казался мужчиной средних лет и носил джинсы и футболку с диким кислотным принтом. «Не мог», — отрезал Гадес. На самом деле у него всегда оставалась возможность нырнуть в подземный мир из любой точки пространства, но это не очень хорошо сказывалось на физическом человеческом теле, да и рисковать сейчас, когда творится непонятно что, Годес не хотел. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Ты звал так, будто все рухнуло. Может, по тебе соскучился?» Харон равнодушно выдержал ледяной взгляд Годеса. Одно из немногих живых существ, кто мог спокойно реагировать на бога смерти, и вздохнул. «Иди сам посмотри, вон там». Харон неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. Гадес с трудом сдержался, чтобы не высказать все, что думает о подобной неопределенности. Но напомнить Харону о его месте он еще успеет. Сейчас Гадеса больше интересовалось, что стряслось. Подземный мир не был на самом деле спрятан в недрах земли. Он существовал в ином пространстве, напоминал скорее болотистую местность, расчерченную руслами рек. Здесь всегда царил полумрак. Низкое небо не искрилось звездами, зато вокруг ярких точек хватало. Светились кончики травы у земли, края листьев на деревьях, искры иногда появлялись в самом воздухе от резких движений, Мягко мерцали темные воды рек, откуда-то со дна, призрачно и спокойно. Мир черного, фиолетового и призрачно-молочного. Мир, не меняющийся тысячелетиями и все-таки постоянно находящийся в движении. Травы, листвы, воды, перетекающих друг в друга оттенков бархатной тьмы. Это был мир Гадесса и Персифоны пусть пока она об этом не помнила. Этот мир полнился шепотками и скользящими силуэтами. Древние верили, что души здесь страдают, но Гадес лучше многих знал, что они без проблем могут принять более осязаемый облик, если захотят. Никого из приближенных видно не было, только Харон продолжал шагать за спиной. Гадес ощущал запах его дешевых сигарет. «Хоть здесь не кури эту фигню». Гадес не пытался скрыть раздражение. «Или хотя бы купи что получше. Мне нравится. Я мог бы и приказать. Тогда я обижусь, и с кем ты будешь пить, когда этот засранец Амон в следующий раз куда-то запарпастится. По правую руку появился неизменный Цербер. Как и Харон, он был существом этого мира, созданный здесь, родившийся здесь, принадлежащий этой земле и этим листьям. Но в отличие от Харона, Цербер никогда особо не стремился в мир людей и предпочитал проводить время здесь, надежно охраняя границы. В подземном мире ничто не сдерживало силу Цербера, и он представал в истинном обличье, размером с жеребенка, с широкой грудью и крепкими лапами, покрытыми короткой черной шерстью. Все три его головы действительно напоминали доберманьи, изящные, вытянутые, смертоносные. Его тело представляло собой нечто среднее между плотью и постоянно колышущимися тенями. Гадес положил ладонь на холку Церберу, ощущая, что шерсть того встала дыбом, а в глубине полупризрачной груди зарождается рычание. Асфадели рассыпались под тяжелыми ботинками Гадеса. Когда он остановился перед тем, что и стало причиной вызова, то некоторое время молчал, потом сказал Да и закурить». Харон только хмыкнул и протянул Гадесу свои сигареты. «Не спрашивай, кто это», — сказал Харон, «потому что если это не любовник Сеф, которого она тут похоронила, то я понятия не имею». Гадес молча курил и стряхивал пепел на чьи-то выбеленные кости, определенно человеческие. Сквозь сдвинутые в кучу ребра пробивалось несколько бледных асфаделей. Утробно рычат, Цербер обошел скелет, обнюхивая. Посмотрел на Гадеса, передавая информацию «Да, человек». «И его забросили сюда уже после смерти», — сказал Гадес. «Давно умершего человека. Откопали, смахнули грязь черепа и зашвырнули в подземный мир». Харон хихикнул. «Людям на порог дохлых котиков подкладывают, а тебе вот скелетик». «Котик тут выскочит и побежит», — отрезал Гадес. «Это мир мертвых, но нет таких. У нас нет останков и плоти. Это нарушает баланс». Гадес вспомнил, как однажды Персифона решила, что в мире слишком много несчастных кошек. Она стала собирать их и держать в подземном замке. Как ни странно, на баланс это не повлияло. Просто животные жили, а потом здесь же и умирали чтобы на следующий день стать похожими на Цербера созданиями ими темной плоти, мрака и фиолетовых искр. В замке спокойно Гадес повернулся к Харону в городе. «Конечно, но я специально еще раз проверил перед твоим приходом. Никого постороннего, только сюда, на болото, на самой границе смогли пробраться и подложить. Вот это!» Гадес нахмурился. Никто не проникает в подземный мир без его ведома и разрешения. Никто не смеет и никто не может, но скелет под его ногами насмехался почти беззубым ртом и самим фактом своего существования говорил о том, что на этот раз кто-то проник, кто-то смог. Как и смог убить одного бога и едва не уничтожить другого. Сигарета закончилась, и Гадес сделал едва уловимое движение большим и указательным пальцем, будто растирая ее. Окурок превратился в пепел и осел в траву сияющими искрами. Что-то еще не давало покоя с этим скелетом, что-то неуловимое. Гадес приглядывался к цветам, склонившимся на кости, к фиолетовым искрам, таящимся на бедрах. Определенно человеческий скелет, выбеленный самой землей, но было какое-то но. Едва ощутимое, почти неуловимое, зуд на кончиках пальцев. Цербер почуял настроение и желание владыки и начал снова крутиться вокруг скелета, обнюхивая его каждой из трех голов. Сгустки теней шерсти порой опадали на ребра скелета, а в примятой траве, где только что стояла лапа, копились искры. Внезапно остановившись, Цербер заскулил и вскинулся всеми тремя головами, уставившись на Гадеса. Тот отшатнулся, едва не налетев на Харона. Здесь, в собственном мире, когда рядом не было даже приближенных, кроме верного Харона и Цербера, Гадес мог себе позволить не удерживать маску всемогущего бога. Он — воплощенная тьма. Он — смерть, безжалостная и настигающая каждого, но не только. Опустившись на колени, Гадес протянул руку и несмело коснулся костей кончиками пальцев. Трепетно, почти нежно провел по ключице. На миг ему почудилось, что он ощущает запах сладковатых лилий. — Персифона, — понял Харон, — это скелет последнего тела Персифоны. Все боги обладали телами, но они немного отличались от человеческих, были способны вместить силу, и если старое по какой-то причине приходило в негодность, создавалось новое. Все, кроме Персифоны, чей дух перерождался после смерти тела, и ее останки, в отличие от тел других богов, не исчезали, а разлагались, как любые человеческие. Гдес поднялся, но ощущал, как его бьет дрожь. цербер ткнулся одной из голов ему в бок поскуливая, Персифону пес всегда любил. «Тебя надо выпить», — заявил Харон. «Пошли». Беседка стояла неподалеку, черная, кованная с изящными стальными цветами, такими же опасными, какой иногда бывала сама Персифона. На столе уже стоял графин с темно-гранатовой жидкостью. Человеческая выпивка на богов действовала слабо, но только не настолько на водах рек подземного мира. Харон налил два бокала, но пить не торопился, Годес осушил свой залпом. На порог подземного мира подкинули вовсе не дохлого зверька, а скелет последнего смертного тела королевы этого места. И вместе с алкоголем по венам Годеса начинала разливаться ярость. В торе хозяину заворчал и цербер. В беседку он не пролезал, так что улегся снаружи. Харон ухмыльнулся. «Вот это выражение лица мне нравится больше. Оно обещает смерть и муки тем, кто посмел нарушить границы. Я сам стану их мукой». «Что случилось?» Харон уселся на один из кованых стульев, болтая в бокале напиток. Я слишком давно тебя знаю, не только в костях дело. Кто-то убил Бальдра и чуть не убил Амона. О! -о, -о. На лице Харона не проступило особого удивления. Он хоть и мог появляться среди людей, но всегда предпочитал это место. Он был жителем царства мертвых, его созданием и продолжением. Смерть богов вряд ли могла его взволновать. Нарушение границ собственного мира для Харона было куда большим потрясением. «А еще я нашел Персифону», — спокойно продолжил Гадес, «и она ничего не вспомнила, считая себя смертной». Эта новость действительно поразила Харона. Борода ничуть не скрывала удивления на его лице. «Как так?» — Годес пожал плечами и налил себе еще. Харон как-то беспомощно спросил — Но вы должны соединиться, и она вернется сюда, как королева. Ты мне ее силой предлагаешь взять. гадес позволил себе немного извительности, и это сразу сработало на хороне. Взяв себя в руки, тот снова взболтнул в бокале вино, допил и посмотрел на Гадесса из-под лобья. Думаешь, это все дело рук Диметры? Потеря памяти, безусловно, но скелет — это слишком жестоко даже для нее. «Тебе напомнить, сколько смертных она прокляла, потому что они при встрече ей тапочки не под тем углом подали?» Хмыкнув, Харон налил себе еще. «А что насчет смерти богов?» «Да зачем то Диметрия?» «А зачем кому-то еще?» — Гадес пожал плечами. «Он и правда не представлял. Убийство бога не давало никакой силы убийцы. Тот просто исчезал». «Меня больше беспокоит другое», — сказал он. «Персифона перерождается сотни лет. Это непреложный закон». «Это прихоть Деметры, одобренная твоим братом», — пробормотал Харон. Но Гадес не обратил внимания и продолжил. «Боги тоже вечны, как и границы подземного царства. Все законы сейчас нарушаются, и я не знаю, к чему это может привести, но... Ты ощущаешь...» Гадес сделал широкий жест рукой, как будто призывал Харона прислушаться к миру вокруг, ощутить его. Нахмурившись, тот замолчал, а через мгновение в глазах Харона отразилось понимание. Подземный мир был продолжением Гадеса, его созданием, его кровью и его силой, всегда ощущавшейся за спиной. Он сразу понял, как что-то неуловимо меняется в самой ткани миров пока никаких разрывов, только помехи и искажения, отдающиеся вибрации вдоль позвоночника. «Я не знаю, кто может сознательно нарушать законы мироздания», глухо сказал Гадес. «Невозможно предсказать последствия. Не знаю, связано ли это все друг с другом и почему происходит. Он поставил пустой бокал, но больше наливать не стал. Я должен вернуться» а ты следи за тем, что творится здесь и сообщай обо всех изменениях. Но, проклятие, Харон, научись уже присылать сообщения на телефон». «Тут мобильники не работают», — хмыкнул Харон. Взгляд Гадеса мог испепелить. Он отлично знал, что силы Харона хватит, чтобы отправить сообщение на простое человеческое устройство. «Ладно», — проворчал Харон, — «а где гипноз? Он вообще живой?» Наверное, пожал плечами Годес. Эй, он в твоей группе играет, тебе лучше знать. На днях концерт, поговорю с ним. Ладно уж, иди, только сделаю еще кое-что. Асфадели невольно тянули головки к его ногам, когда он шагал по траве. Цербер шел за спиной Годеса и остался там же, когда бог смерти опустился на одно колено перед скелетом. Провел над ним рукой, и на миг кости обратились сияющими искрами, а потом пеплом осыпались на землю. В подземном мире не было дверей. Гадес смог перенестись из любой его точки, но в этот раз он почти ощущал, как ткань мира не хочет его отпускать. И Гадес отлично знал то, что не озвучил Харон. Сейчас место короля в его царстве, чтобы одним своим присутствием вернуть равновесие, укрепить границы и вечные законы. Но и Харон понимал, что Гадес просто не мог остаться, только не тогда, когда персефона одна в мире смертных, беззащитная и не помнящая себя. Он не только смерть. Открыв глаза, Гадес посмотрел на внимательного Сета, застывшую Нефтиду и даже замершего в ожидании Омона, но потом перевел взгляд на Софи, «Тебе пора домой». «Что?» Она едва не задохнулась от возмущения. «Сначала вы заявляете, что вы древние боги?» «Да я тут за один вечер столько увидела, что половины понять не могу. А теперь ты хочешь просто отправить меня домой?» «Да». Софи уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить, но тут вмешался Омон, осторожно говоря. «Гадесс, она права, ты можешь и ей все рассказать». «Нет», — отрезал он, вспоминая скелет среди светящихся асфаделей и темной земли подземного мира. «Если Персифона ничего не помнит, значит, не стоит сразу ей рассказывать, кто она такая, а остальным Гадес хотел поведать полную историю. К тому же нам ведь не нужны проблемы с ее матерью. Только не сейчас». Амон закатил глаза и, понимающе кивнул — Чем дольше Диметру не будет знать, что Персифона уже встретилась с Годесом, тем лучше. Я никуда не поеду, заявила Софи. Годес не был намерен спорить. Он просто подотпустил свою силу, давая ей проникнуть в Софи на миг, сбивая ее дыхание. Ты поедешь домой. В глубине души Годес надеялся, что сила, возможно, заставит Софи хоть чуть-чуть вспомнить что-то но в ее глазах отразилось только удивление и ни капли понимания. Она не помнила. И это каждый раз больно ударяло по Годесу, но он ничуть не изменился в лице и спокойнее добавил «Скоро устигся концерт, приходи там и поговорим. Но сейчас уже поздно, я вызову тебе такси». Софи промолчала и не произнесла ни слова до тех пор, пока не приехала машина, и Годес сам не открыл ей дверцу. Софи помедлила и хмуро посмотрела на Гадеса. Тот сказал спокойным тоном. «Приходи на концерт. Там поговорим. Обещаешь?» «Да». Софи это удовлетворила, и она нырнула в машину, а Гадес вернулся в квартиру. И в коридоре, стряхивая с волос и одежды уличную морось, услышал голос Омона. «Но вы же понимаете, он и она. Сила их притяжения будет работать в любом случае». Он хочет ее, а она хочет его. И когда они овладеют друг другом, подземный мир обретет свою королеву». Усмехнувшись, Гадес вошел на кухню. «Вижу, Омон ввел вас в курс дела». Нефтедо кивнула и начала снова заваривать чай. асет усмехнулся. «Если это твоя жена, мог быть с ней повежливее». «Я бог смерти», — отрезал Гадес. «А не милоты».